«А ведь, Рута, со мной!» Гэтвид не расслышал этих слов. Он продолжал глядеть на воду с беспокойством и любопытством. «Широк этот проклятый Родан, и быстрена реки не самые приятные для наступающего войска». «Я говорю, Рута, со мной!» Гэтт оглянулся на друга. Думал, разве котелок его не варил? Должно быть, в этом мгновение нет». «Что ты сказал?» «Я говорю, Рута, со мной!» Вот тут глаза у Гада расширились, словно попался ему в руки золотой клад. Но котелок, видно, еще не свалил. «Рута, говоришь?» «Да, Рута, Гад. И что же с ней?» Бармакар бледнел еще больше обычного, когда волновался или подал неловкое положение. «Ничего с ней. Она со мной. Как?» гэт двинулся к другу будто собирался подмять его как иберийский медведь а так нагловато ответил бармакар а чего им было робить ты говоришь рута здесь где же Гану гет сделал полный круг чтобы обозреть всю местность и не увидел никого кто бы где же рута спрашиваю сумерки быстро наступали Чем темнее становилось небо, тем светлее делался Радан. Точно перекатывал он не воду, а живую ртуть. И звезды появлялись на небе, одна краше другой. Они посылали на землю холодный, бодрящий свет, свет любви и счастья. Тот свет точно достигал земли, но, видно, мало было его, чтобы на всех хватило и любви, и счастья. Так казалось Бармакару, и он сказал об этом году «Да ты влюблен. И, кажется, не врешь. Рутта то где-то здесь. Только она может надоумить мужчину говорить нечто философское. Я говорю правду. Она здесь. Кто ее взял? Я». «И она согласилась? Точнее, она заставила меня взять ее с собой в этот поход?» «Да. Это легкомысленная Рутта, Она умная». Гано Гэт из-за темноты плохо видел черты лица Бармакара. Ему хотелось взглянуть в глаза другу. Неужели он и в самом деле так влюбился? Да и здесь ли Рут-то? Она помогает погонщикам слонов. Женщина в военном стане? Поразился Гэт. Она переодета индийским юношей. Я надеюсь, ты не выдашь ее, и меня тоже. А если смерть, я и тоже говорил о ней. — И что же, Рута, перед смертью все равны, — сказала она. — Это на нее похоже. А еще сказала так. — Я хочу хотя бы однажды разделить все тяготы с любимым. — Это с тобой, что ли? — удивился Гэт. — Да, — смущенно ответил Бармакар. — Послушай, брат, — сказал Гэт, — мы имеем дело с настоящей любовью, что ли? Кто это мы? Гатпри задумался, оскорбил, что ли, своего друга, и он объяснил. «Я имею в виду тебя и Рутту, допустим. Обиделся, что ли? Нет. Послушай, ты не ставь меня в глупое положение. Я познакомил тебя, я уступил ее тебе, и ты же на меня в обиде. Нет. А в голос твоем гнев. Я сердит на себя. Ну, не будем ссориться». Гэт обнял друга за плечи. Лучше показал бы мне ее, как она выглядит в этом индусском наряде. Хорошо выглядит. Бармакар походил на дрочливого барана. Он и в самом деле готов был подраться. Как-то по-дурацки вел себя этот Гэт. Мало и что случалось прежде с Рутой, было да сплыло, и незачем Гэту совать нос в чужое дело, любовь его не касается. Я ж к тебе по-братски отношусь, Бармакар, и я... Так в чём же дело? Веди меня к ней, покажи её. Они готовят слонов к переправе. Это хорошо. Пойдём поглазеем, скоро и нам придётся лезть в воду. Бармакар колебался, а потом вдруг кинулся вперёд в темень и крикнул. Пошли! Двигались они вдоль берега, туда, где горели костры. Здесь суетилось много людей, плотничали, забивали гвозди, вязали бревна, начальники требовали тишины.